Он неопределенно махнул рукой. «Там бросили! Вместе со всеми калашами! Гони, Серега, гони!» Я не заставил себя упрашивать. Единственным моим желанием было оказаться от этих мест как можно дальше. И как чувствовал. Не успели мы отъехать километра на три, когда нас донесся вой сирены. В лагере Эста объявили тревогу. Я дал под сотню. Больше не позволяла дорога, она была слишком узкая и извилистая, петляла между холмов. на минут через пять артист попросил ехать помедленней. Мазератси огибала высокий холм, поросший ельником и мелкими соснами. «Тормозни», — скомандовал артист, — «теперь мы в полной безопасности». Я остановил тачку. Артист выпрыгнул из машины и полез по холму вверх, жестами предлагая нам следовать за ним. Поднявшись метров на сто, остановился. «Вот отсюда все будет хорошо видно», — удовлетворенно сообщил он. Я осмотрелся. Уже заметно рассвело. С косогора хорошо просматривались холмы левого берега реки, исполнявшие роль вёкши, но было слишком далеко, чтобы разглядеть блиндажи и окопы. По полям, обтекая холмы, стерился туман. Из него прорастали берёзовые перелески, стога. Было сыро, пахло прошлогодней листвой. У нас в Затопино морозы и в юге а здесь почти весна. Было что-то очень приятное в этой мирной, доброй к человеку земле. Артист напряженно всматривался в сторону Вёкши. — И чего мы ждём? — спросил я. — Когда совсем рассветёт? — Нет, когда они доберутся до блиндажа и включат свет. — И что будет? — Увидишь. Ожидание затягивалось. Воспользовавшись этим, Муха стащил с себя камуфляжную куртку, потом брюки и выругался. — И все ты, артист, из-за тебя хорошие штаны испортил. На брючине его костюма темнело мазутное пятно. — Отчистишь, — отмахнулся артист, — бензинчиком ототрешь. — Да что же не тянут? Их же люди в блиндаже. Неужели никому не придет в голову пойти и проверить, что с ними? И тут, над укрепрайоном, зажглась гирлянда огней. «Все!» — завопил артист. «Смотрите!» И мы увидели. Сначала беззвучно вспухли холмы. По всей линии обороны засверкали, словно бы злобные шаровые молнии. Земля вздыбилась, из нее выстреливали кортечные сгустки камней, как из жерла проснувшегося вулкана, и лишь потом, на наши ушные перепонки, обрушился грохот взрыва. Вернее, серии взрывов, которые сливались друг с другом, образуя какой-то утробный гул, и не успела осесть, поднятая на десятки метров земля, как начались короткие, резкие взрывы. Я уже понял, что это такое. Это начал рваться боезапас в тиграх. От внезапной тишины даже зазвенело в ушах. «Вот вам, суки, битва навекше!» — изрек артист. «Валим!» Мы скатились к дороге, погрузились в тачку. Артист сел за руль и погнал Мазератти шоссе, которое связывало Тарту с Таллином. «А теперь объясни мне, что это было?» — попросил я артиста. «Да все очень просто. Мы выбили цепь на рубильник, которым включается освещение. Единственная проблема была — взрыватели не сразу нашли. Они были в снарядном ящике в штабном блиндаже». «И пришлось поуродоваться, пока перетаскивали толк танкам», — добавил Муха. «Да чертовой матери они его наготовили». «А насчет трупов можешь не беспокоиться». — заверил мне артист. — Все кадры сидели в штабном блиндаже, а рядом с ними ничего не взрывалось. — Это, конечно, утешает, — сказал я. — Но я тебя спросил не о том, каким образом вы замкнули взрывную цепь. Я тебя спросил совсем о другом. — Понимаю. Я просто реализовал сценарий. Все точно по тексту. Получив приказ из ставки фюрера, доблестные эстонские патриоты отступили, а перед этим взорвали свои позиции вместе с боевой техникой, чтобы она не досталась врагу. — С какой техникой? — Со всей. Четыре тигра из десяток круповских пушек. — Артист! Твою мать! — сказал я. — Ты хоть понимаешь, что натворил? — А что я натворил? — Это теракт! и вмешательство в дела суверенного государства. — Ничего подобного, — возразил он, — я лишь слегка подкорректировал творческий процесс. Денег на новую технику у них нет, и даже за эту расплатиться не смогут, и значит, кино не будет. — Почему ты это сделал? — удивленно спросил Томас ребане «Сценарий мне не понравился. Характеры схематичны, а диалоги написаны газетным языком». Томас взглянул на меня. «Он шутит?» «Да, шучу», — резко сказал артист. «Но могу и без шуток».